Олег. Возвращение в бесконечность. Часть вторая. Два. Любовь. Забытое страдание. Потерянное чудо света. Как ощутить ее дыхание? Лишь тишина. И нет ответа. Через некоторое время я очнулся и сразу увидел перед собой сенаторов от Совета Конфедерации. Сквозь время и столетия, словно как надорванная радиоволна, ворвался обрывок их обращения ко мне. И Совет постановил, за разрушительные действия против высшего закона, за укрывательство факта должностного преступления, а также за превышение должностных полномочий, верховный правитель Объединенной Империи Артизак, лорд-канцлер Квантау I, приговаривается к расщеплению его плотной материальной оболочки с последующим энергетическим заточением самой сущности — на неопределенный срок до дальнейшего решения Совета Конфедерации Норфолд. «Где-то я это уже слышал», — устало подумал я и плюхнулся в свое кресло. «Все ли вам понятно из вышесказанного, лорд?» — просил один из сенаторов. Я поднял глаза на него и увидел невозмутимую физиономию Теда. «Да ладно!» — воскликнула Кэт. «Что опять? Это же патология! Рано ты его ненавидеть перестал, значит?» «Думаю, что да» тогда то я и понял свою ошибку. Пока я возился с обычным проявлением хамства и недалекости разных племен, населяющих мою империю, и ошибочно считая их постоянным источником неприятности, истинный источник тем временем продолжал действовать. Всегда». «Когда понял, было поздно». «Лорд-канцлер», — настойчиво повторил Тед, — «вам понятно, в чем вас обвиняют?» «Да», — ответил я. «Хорошо. В таком случае мы вынуждены арестовать вас» и припроводить в окружную тюрьму Берранд, где вы пробуете вплоть до дня вашей казни. Да будет так, искренне согласился я. Но у меня одна просьба, сенатор. Разумеется. Сделайте одолжение. Я аккуратно нащупал под столом шершавую ручку своего крышгана и снял его с предохранителя. В связи с тем, что мне уже абсолютно нечего терять, умойтесь своей кровью, сенатор. Прошу прощения, переспросил Тед. Но я мгновенно выхватил крышган из кобуры и выстрелил ему в голову, разнеся ее в красноватую пыль. Среди сенаторов возникло легкое оцепенение. А безголовое тело Теда, сделав неуверенный шаг вперед по направлению ко мне, рухнуло навзничь, вызвав чей-то напряженный возглас. Я медленно положил крышган на стол и поднялся. «Это бессмысленно, лорд», – тихо сказал один из сенаторов после недолгой паузы. «Завтра мы уже вернем его к жизни». «Вам же известно, что у нас не существует проблем с выращиванием биологических тканей. Убейте вы хоть всех присутствующих здесь. Завтра мы будем вынуждены применить дополнительную силу, что принесет вам еще больше проблем, чем уже существующие. Вам некуда бежать, вы просто зря тратите время». «Я знаю, сенатор Таурс, я знаю», — повторил я. Окружная тюрьма Берренд была очень большой и занимала почти целую планету, имеющую название Торлиус». Туда меня доставили спустя пару часов после ареста специальным усиленным патрулем. Это было грязное место. Грязное по своему значению. Температура здесь никогда не поднималась выше минус 186 градусов по Цельсию. А скорость ветра достигала более 200 км в час. имела несколько внешних поясов состоящих из метеоритных осколков и разного космического мусора, через который было достаточно трудно пробиться как туда, так и оттуда. Постоянные кислотные осадки в виде крупных желеобразных хлопьев, разъедающих все на своем пути, дополняли эту картину идеально. Пилот мастерски приземлился, обогнув так называемый мыс безнадежности, за которым моему взору открылась сама Берран. Она имела тысячи разных блоков, и я знал ее очень хорошо. Не думал, что когда-либо попаду сюда в качестве заключенного. Гигантская, неприступная и черная, она злобно смотрела на меня с высоты своих бесконечных этажей. Тюрьма имела свою личную армию, которая подчинялась местному автономному правительству Торлиуса. Внутри это был целый город с множеством улиц, где можно было перемещаться даже на грузовом транспорте, и персонал никогда не покидал пределов Беронта, как и ее заключенные. Меня казнили точно в намеченный день путем ввода внутрь тела куска радиоактивного вещества, который мгновенно начал свою реакцию, выжигая мою внутренние ткани изнутри. Еще секунду я мог кричать, но связки почти сразу вышли из строя, и лучи яркого белого света стали сотнями выходить из моей груди сквозь кожу, освещая окружающее пространство, как тысячи солнц. И кажется, это свечение было видно даже с Стрейдоу. После этого мою энергетическую сущность запечатали в энергококон, поместив в специально отдельный блок и подключив к особой системе жизнеобеспечения, где я вынужден был находиться долгие годы, принудительно копаясь в собственных файлах памяти. Я мечтал умереть навсегда, но не мог. Постоянные электрические импульсы, поступающие в меня, не давали мне расслабиться ни на секунду. Один из таких импульсов вывел меня из состояния транса, и я вновь провалился в бездну. Закончил свой рассказ с Том. Досталось же тебе, Томми. В принципе, сказала Кэти, хочешь сигарету? Давай. Он протянул руку и взял. Скажи мне, Том, а почему вы расстались, Шэрон? Ты же так любил ее. Да, любил, ответил Том, закуривая. «А почему ты не любишь Марка?» «Ты опять начинаешь?» «Нет, я и не думал. Тогда не уклоняйся от моего вопроса». «Я и не уклоняюсь». Он стряхнул пепел. «Это ответ на твой вопрос в каком-то роде». «А кто тебе сказал, что я его не люблю?» «А что, тебе кажется, любишь?» «Ну...» — замолчала Кэт. «Я все равно не понимаю, при чем здесь моя любовь к Марку. При том, что ее нет, Кэттерен. Как и не было моей любви к Шерон». Кэт недоверчиво посмотрела на Тома. Он медленно выпускал дым, не сводя с него глаз. «Я любил в ней некий образ, напоминающий тебя». «Что значит «тебя»?» «Она мне напоминала тебя, а точнее то, как я любил тебя, и как ты мне была всегда нужна, когда я потерял ее в 1945 То на самом деле горевала о потере тебя, как это было множество раз за моей бесконечной жизни. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — пробормотала Кэтрин. «Я просто осознал, что любил всегда одно существо» даже когда любил других. «Но ты не можешь мне вот так вот сейчас говорить все это после всего, вот так вот просто, это нечестно!» выкрикнула она. «Где ты был раньше, черт возьми?» «Я был рядом», спокойно ответил Том. «Я всегда был рядом». «Но... но Марк меня любит. Любит меня одну и не путает с кем-то другим. Не уверен, что он вообще понимает смысл слова «любить», как и все остальные на этой планете. «Ты думаешь, я такой один?» «Нет, мы все одинаковые». Каждым прохожим мы мечтаем встретить давно потерянную любовь. Многие люди, когда не могут найти любовь в своей жизни, начинают навязчиво и бездумно перебирать различные тела, забыв, что изначально их усилия были направлены только на поиск той единственной возлюбленной или возлюбленного, которых они когда-то потеряли. Но в глубине души каждый из нас знает, чего он ждет. Поэтому я умер в своей прошлой жизни подряд несколько раз, потому что пытался вернуться. Черт, а кто тебя просил умирать тогда, Том? На ее глазах блеснули слезы. «Зачем ты это сделал? Зачем?» Я больше не мог смотреть, как ты издеваешься надо мной и над моим отношением к людям. Ведь я любил всех, как высшее проявление доброты и всего самого прекрасного. Я любил каждого человека за то, что он создатель и способен лишь одним намерением исправить весь мир. Я любил каждого за то, что он есть. Я любил каждого за то, что он уникален, и нет другого такого же. Я просто любил всех и хотел поделиться своей любовью. И я дарил ее каждому встречному Но все-таки не справился Ведь если у меня не получалось изменить тебя То о человечестве не могло и речи идти И поэтому я решил умереть И никогда больше сюда не возвращаться Потому что понял, что я слишком слабый Чтобы сделать этот мир лучше Кейн умолял меня не уходить Готов был встать на колени Да он сам хорош Давно ли он прописался тебе в друзья Мы с ним все выяснили еще в прошлой жизни Я отправил его на землю когда-то за нарушение закона моей империи, а он смог оставить меня здесь надолго. Мы в расчете, я не в обиде. И при всем этом, возможно, он был единственным моим другом за всю мою долгую жизнь. Жаль, что он умер. Если действительно о чем-то можно и сожалеть сейчас, то мне жаль, что его больше нет. Том замолчал. Я ведь любил все человечество, но больше не мог быть рядом с тобой, потому что... Не мог. Том, перестань говорить об этом. Я убил свое тело. Не обращая внимания, продолжал он. Но убив, понял, что нарушил самую главную заповедь своей жизни. Все люди в основе своей есть счастье. И я попытался вернуться обратно в то же тело, но... Немного опоздал и угодил в собственный гроб, где задохнулся на этот раз окончательно. Кэт молчала. Я не знаю... «Как-то это все неправильно», — сказала она вдруг. «Давай я лучше заменю кассету, а то башка перестала соображать совсем».